Пятое. В город вернулись уже под вечер, и путь был неблизкий, и на одном из железнодорожных переездов пришлось дожидаться, пока к побережью проползет неповоротливая гусеница бронепоезда, щерившегося во все стороны орудийными стволами, мортирами и испаренными зенитными пулеметами. Но по поводу потерянного времени я нисколько не сожалел, ведь господин Левинсон оказался не только интересным собеседником, но и толковым финансовым консультантом. За время поездки 40 тысяч моих долгов усохли до совершенно несерьезных 4 тысяч франков, и даже запрошенные банкиром 2 тысячи комиссионного вознаграждения не казались чрезмерными для столь щекотливой и запутанной ситуации. Впрочем, основной интерес и с а к а заключался не столько в получении единовременной выгоды, «Сколько в управлении моими активами после наследования семейного фонда?» Я против этого нисколько не возражал. «Если вас все устраивает», — заявил под конец поездки банкир, «предлагаю заехать в банк и подписать все документы прямо сейчас. У нас не останется времени на раскачку после того, как дядя объявит вас самозванцем». «Не возражаю», — легко согласился я. Экипаж теперь катил по окраине Нового Вавилона — и кучер внимательно посмотрел по сторонам, всякий раз загодя п р и д е р ж и в а л лошадей, когда через проезжую часть бросался очередной бестолковый пешеход. А на одном из перекрестков он вдруг свернул с широкого проспекта и направил Ландо в объезд мрачного здания мануфактуры с лесом, чадивших на крыше труп. После этого дорога пошла под уклон и вскоре нырнула в туннель, на стенах которого протянулись цепочки электрических лампочек. Цук от подков отдавался долгим эхом, и мы помчались к тусклому пятну света на выезде. Там Ландо разминулась с тяжело нагруженным возом и вывернула на незнакомую улицу, где едкий запах гари в раз продрал глотку и заставил закашляться. Банкир заблаговременно прикрыл н е с лица надушенным платочком и предупредил — Воздух скоро станет чище. И в самом деле, серые громады цехов как-то очень быстро остались позади, и вдоль обочин потянулись особняки, и р а з д е л е н н ы е на конторы дома. Асфальтовое покрытие закончилось. Ландо вновь затрясло на неровной булыжной мостовой, а потом экипаж въехал в и у д и й с к и й квартал, и кучер остановил лошадей прямо напротив банка. Сбежавший с крыльца актёр поспешил распахнуть дверцу. Я выбрался на тротуар первым, дождался Исака Левенсона, и вслед за ним прошел в особняк. Там банкир принял связку ключей у невзрачного господина лет тридцати, с алым родимым пятном на половину левой щеки, и обернулся ко мне. — Мы никогда не останавливаем работу, Виконт, — с гордостью сообщил он. — Вы никогда не останетесь со своими проблемами один на один. — Кроме субботы, — усмехнулся я. — Кроме субботы, — — подтвердил господин Левинсон. — Все остальные дни мы к вашим услугам. И он указал на вручившего ему ключи помощника. В мое отсутствие значимых клиентов принимает Аарон Малк. н е в з р а ч н о с т ь слегка склонил голову. — Очень приятно, — улыбнулся я в ответ. — Леопольд, вы еще оцените преимущество работы с нами, — уверил меня господин Левинсон и провел на второй этаж. Рабочий кабинет банкира оказался обставлен... Столь нейтрально, что национальность его хозяина не угадывалась ни по единой детали интерьера, кабинет и кабинет. «Не беспокойтесь, оформление бумаг не займет много времени. Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы их подготовили заранее», — предупредил Исаак, остановился в дверях и уточнил. «Вино? Фрукты?» «Спасибо, ничего не нужно», — отказался я, уселся в гостевое кресло и... и взял лежавшую на журнальном столике газету. Передовица ожидаемо оказалась посвящена очередному инциденту в Иудейском море. На второй странице некий профессор медицинской академии пространно рассуждал о сердечном недуге наследницы престола. А только я перевернул следующий лист, уже вернулся с бумагами банкир. Он выложил на стол объемную стопку документов, и принялся раскладывать их, высматривая неточности. «Если честно», — усмехнулся я, — «даже помыслить не мог, что дядя будет так цепляться за жалкие двадцать тысяч франков годового дохода. По его меркам, это такая мелочь? Не скажите!» Покачал головой Иудей, продолжая раскладывать пасьянцы из договоров, поручений и заявлений. Граф Косице, как и многие другие состоятельные дилетанты, Чрезмерно высокого мнения о собственных аналитических способностях, резкие движения биржевых котировок, частенько застают подобную публику, прошу меня извинить, натуральным образом со спущенными штанами. Так он банкрот? Полагаю, эти 20 тысяч годового дохода давно уже учтены в его будущих расходах, решил банкир, оторвался от бумаг и спросил, «Желаете просмотреть опись?» переданного вашей бабушкой на хранение имущества. — А смысл? — вздохнул я, и едва не вылетел из кресла, когда здание от подвала до крыши сотряс мощный взрыв. Прыснули осколками окна, картины закачались на стенах, а часы и вовсе сорвались и разлетелись в дребезги от удара об пол. Я кое-как выбрался из кресла и на ватных ногах доковылял до окна. Смахнув с широкого подоконника осколки, перегнулся через него и выглянул на улицу в тот самый момент, когда из затянутого пороховым дымом пролома в стене выбрался человек в противогазе, бронекерасе и стальной каске армейского образца. Он стремглав метнулся к броневику на дороге. И в тот же миг особняк сотряс новый, еще более мощный взрыв, а из пролома в стене вырвались клубы оранжевого пламени. Какого черта? Что происходит? Грабители... решили обчистить банк средь бела дня, но нет. Подрывник к пролому в стене возвращаться не стал. Вместо этого он вытянул из открытой дверцы броневика, ручной пулемет м а ц с е н а о б е ж а л самоходную коляску и распластался на брусчатке. Сквозь звон в ушах пробилась длинная трель свистка. Миг спустя из соседнего проука выскочила пара констеблей. Следом вывернул полицейский экипаж, и тут же сухо затрещали частые-частые выстрелы. Срезанные длинной очередью кони забились на мостовой. з а с т и г н у т ы е врасплох констебли бросились в рассыпную. Кто-то укрылся за углом, кто-то остался лежать на залитой кровью мостовой. С другой стороны на перекресток выкатил полицейский броневик. Узкая прорезь одной из его бойниц засверкала дульными вспышками, но тотчас не весь т откуда возник налетчик, с ручной мортирой. г у л к о громыхнул выстрел, взрыв гранаты сорвал с ветрового стекла бронелист, и окутанная дымом самоходная коляска съехала с дороги и врезалась в угол дома напротив. Стрелок с натугой отвел вниз рычаг, проворачивая барабан н е к л ю ж е й мортиры, и выстрелил второй раз, только почему-то не в борт броневика, а по витрине цирюльни. Граната насквозь прошила ее и рванула уже внутри. На улицу выплеснулось стеклянное крошево, закувыркалось по дороге и з р е ш е ч е н н о й осколками кресло. Я вытащил из кобуры Ротштейр, дослал патроны и попытался прицелиться, но руки от волнения ходили ходуном. Для надежности пришлось тиснуть рукоять обеими ладонями, и даже так отдача подкинула ствол слишком сильно. Первый выстрел прошел мимо цели. Гранатометчик обернулся и недоуменно вскинул голову. Я воспользовался моментом и вновь утопил спусковой крючок. Пуля впустую срикошетил от армейской каски, налетчик лишь покачнулся, а потом задрал ручную мортиру, выцеливая мое окно. Я в панике открыл беспорядочную стрельбу и разрядил едва ли не весь магазин, прежде чем одно из попаданий пришлось в незащищенное бронекерасой плечо. Простреленная рука грабителя не удержала оружие, и ствол клюнул в землю. Но сам подранок неожиданно резво отбежал к стене. А только я высунулся в окно, как с грохотом откинулся задний борт броневика, и на меня уставился шестиствольный гатлинг. Сверкнули искры на клеммах электрической банки, начал раскручиваться блок стволов, и я без промедления сполз с под оконника на пол. Вниз, быстро, закрывая голову руками, крикнул и с а к у Левинсону, который только-только пришел в себя и бестолково тряс головой, стоя посреди кабинета. Банкир нырнул под стол, и тотчас по окнам с т е г а н у л а тугая плеть свинца. Крупнокалиберные пули враз вынесли из рам остатки стекол, и насквозь прошили деревянные перекрытия потолка, а вот добротные каменные стены оказались им не по зубам. Нас не зацепило, лишь посыпались на голову деревянные щипа и куски побелки. Разрядив Ротштейр, я достал из кармана запасную обойму, воткнул ее нижний край в окошко выброса гильз, привычным движением надавил большим пальцем на патроны и загнал их в пистолет. Выдернул опустевшую железку, и затвор самостоятельно вернулся на место. «Леопольд!» — вдруг окликнул меня Левенсон, выглядывая из-под стола. «Пожар!» Указал он на дверь, из-под которой тянуло дымом. Пригибаясь, чтобы не попасть под шальной рикошет, я пересек кабинет, ухватил медную ручку и с проклятием отдернул ладонь. Перчатка уберегла пальцы от ожога, но нагрелся металл как-то слишком уж сильно. Что происходит? Быстрым движением я распахнул дверь и невольно загородился рукой о т д о х н у в ш е г о в лицо жара. Весь коридор оказался объят чадящим пламенем, Но ни огонь, ни черный дым не помешали разглядеть стоявшую лестницей фигуру в длинном плаще с блестящим покрытием из алюминиевой фольги, стальном шлеме и противогазе со стеклянными окулярами. При моем появлении поджигатель приподнял б р а н с п о й трансового огнемета, и по коридору покатилась струя жидкого пламени, но я успел захлопнуть дверь кабинета, прежде чем та ворвалась в кабинет. Огонь снаружи взревел и умолк. Тогда я вскинул пистолет и несколько раз подряд выстрелил через добротную дубовую филенку, не столько в расчете подстрелить поджигателя, сколько желая не дать ему приблизиться и поджарить нас заживо. — Что там? — испуганно крикнул Исаак, когда смолкла стрельба. — В кого вы стреляли? Проигнорировав его окрик, я слегка приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Оттуда дыхнуло столь лютым жаром, что пришлось немедленно отступить. Пожар стремительно разгорался. Всякое промедление грозило мучительной смертью в огне. Но не прыгать же из окон под в ы с т р е л а налетчиков. Прорываться по коридору бежать вниз? Огнеметчик. Я развернулся к банкиру и спросил. Отсюда есть другой выход помимо лестницы? Не проще ли? Нет, дьявол, не проще. Черный ход в дальнем конце коридора, подсказал Исаак. Не выдержал и вновь сорвался на крик. Что происходит, Виконт? В его голосе слышался неприкрытый страх. До меня и самого колотил от о лютого ужаса. Хотелось забиться под стол и крепко-накрепко зажмуриться. Вместо этого я подступил к банкиру и встряхнул его за плечи. «Успокойтесь — Успокойтесь, — рявкнул я в покрасневшее лицо. — Содовое есть? — Содовое? — опешил Исаак. Сразу взял себя в руки и подбежал к бару. — Есть. — Доставайте быстрее. Банкир распахнул... заполненный разномастными бутылками шкафчик, и достал оттуда пузатый сифон. Тогда я сорвал с одного из окон штору и швырнул ее на пол. «Поливайте», — с к о м а н д о в банкиру, затем сдернул вторую и поторопил и у д е б ы с т р е е Лейте на обе!» Струя газированной воды расплескалась по плотной ткани, а когда сифон опустел, мы замотались с головы до ног и подступили к двери». «Никуда сворачивать не надо», — предупредил Исаак. «Выход на лестницу черного хода прямо по коридору. Ключи?» — протянул я руку. «Эту дверь никогда не запирают, только входную. Тогда за мной», — скомандовал я, и первым выскочил в коридор. В раз стало нестерпимо жарко и душно. Воздух провалился в легкий раскаленным песком. Огонь лизнул ноги, показалось, будто очутился в плавильной печи. Приходилось брести вслепую, натыкаясь на стены и друг друга, но без мокрых штор, жгучее пламя в один миг выжгло бы глаза и прожарило до костей. Налетев на неожиданное препятствие, я поначалу умер от ужаса, потом опомнился, распахнул дверь и вывалился на площадку черного хода. Исаак Левинсон вывалился следом, сорвал с себя дымящуюся ткань и бухнулся на колени в надсадном приступе кашля. Пожар хоть и остался с той стороны двери, но снизу уже валили клубы дыма, и дышать здесь было просто нечем. Рукоятью пистолета я рассадил узенькое окошко, мы приникли к нему, отдышались, и банкир потянул меня к лестнице, нам туда. Но с первого этажа веяло столь лютым жаром, что мне сразу стало ясно — соваться вниз равносильно самоубийству. «Прыгаем!» — скомандовал я — и распахнул осыпавшуюся осколками раму. «Расшибемся», — встревожился Исаак. Я не стал слушать его, влез на подоконник и посмотрел вниз. Потолки в особняке были в самом деле высоченными, но риск переломать ноги пугал куда меньше, нежели перспектива поджариться заживо. Так я иудею и заявил, потом ухватился за откос и свесился наружу, а только разжал пальцы, и земля неожиданно быстро и резко ударилась в подошвы. Стены домов, забор и клочок неба крутнулись перед глазами. Я растянулся на гравии, но сразу выхватил пистолет. «Никого! Прыгайте!» — крикнул тогда товарищу по несчастью и побежал к двери черного входа, из-за которой доносились приглушенные крики о помощи. Исаак выбрался из окна, повис и грузно рухнул вниз, а я изо всех сил шибанул дверь, но не добился успеха и дернул ее на себя, но вновь безрезультатно. «Виконт, ключи!» Левинсон швырнул мне связку. Я перехватил ее в воздухе, подобрал нужный ключ и отомкнул замок. На улицу вместе с клубами едкого дыма вывалился скрепшийся с той стороны Арон Малк. Пришлось отпихнуть его в сторону, освобождая проход. «Позаботьтесь о нем!» — крикнул я банкиру и несколько раз глубоко вздохнул, вентилируя легкие. Но прежде чем ступил в г о р я щ и й особняк, шипение ранцевого огнемета в раз перекрыло вопли звавших на помощь людей. Прикрыв лицо рукой, я сунулся за угол и через затянувшую вестибюль пелену огня заметил серебристый отблеск обшитого алюминиевой фольгой плаща. Поджигатель уже спешил на выход, и все же я вскинул рот Штейр и послал ему вдогонку пару пуль. Попадания пришлись в один из объемных баллонов за спиной, и в тот же миг человек исчез в огненном в сполохе, а меня самого ударная волна подкинула в воздух и просто вышвырнула наружу. Очнулся от хлесткой пощечины. Банкир и его помощник оттащили меня подальше от горящего особняка, прислонили к забору и привели в чувство единственным доступным им сейчас способом. В голове так и зазвенело. о у черт!» — пробормотал я, стискивая ладонями виски. «Вы в порядке?» — склонился ко мне Левинсон. Я промыщал в подтверждении, и банкир распорядился. «Арон, собери людей». Малк убежал за помощью, а я поднялся с земли, доковылял до оброненного Ротштейра и убрал пистолет в к о б у р у Затем протер от с а ж а очки, вернулся к банкиру и уселся рядом. Огонь добрался до крыши, черепица местами провалилась, и хоть вскоре огнеборцы затащили с улицы пожарный рукав, Они старались не столько сбить пламя, сколько не дать ему перекинуться на соседние строения, полагая, день был безветренный. — Они за это ответят, — произнес друг Левинсон. — Кто бы это ни сотворил, они за это ответят. Дрожащей рукой я достал из кармана жестянку с леденцами, отправил в рот мятную конфету и многозначительно заметил. Ключевое слово здесь — кто? — Что вы имеете в виду, Леопольд? — удивился банкир. Я пожал плечами, собираясь с мыслями, потом честно признал. Вовсе не уверен, что сыщики возьмут след. — Почему нет? — удивился иудей. — Вы видели оружие налетчиков? — хмыкнул я и начал перечислять. — Огнемет, гатлинг, ручная мортира, броневик тот же. Не всякое армейское подразделение так оснащено. п и с а к л е в и н с о н смирил меня внимательным взглядом и уточнил. — Думаете, не найдут? — Я знаю своих коллег. усмехнулся я. — Вы ведь слышали о подкопе под ваш банк. Кого-нибудь по этому делу задержали? — Нет, т о т и оно. Банкир достал мятый носовой платок и принялся вытирать перепачканное копотью лицо. — А вы? — осторожно спросил он некоторое время спустя. — Вы, господин Урсо, сумеете их отыскать? — Возможно, — ответил я столь же осторожно. — Так сделайте это, — потребовал Левинсон. Помолчал и добавил, найдите их и убейте, за деньгами дело не станет. Я в ответ на это предложение только покачал головой. «Исаак, мы живем в эпоху разделения труда. Я готов взяться за поиски налетчиков. Об остальном вам придется позаботиться самому». Иудей несколько раз кивнул, обдумывая мои слова, потом спросил. л 500 франков аванса вас устроит?» «Более чем», — ответил я, не став набивать себе цену. «Более чем». Через полчаса я стоял на краю моста Эйлера, задумчиво потирал подбородок и смотрел в мутные вуды Ярдена. Совесть каленым железом жег аванс — пять новеньких стофранковых банкнот, которые всякий порядочный человек на моем месте вернул бы банкиру без всякого промедления. Я всегда полагал себя человеком в высшей степени порядочным, поэтому и стоял сейчас в глубокой задумчивости на самом краю м о с т а тер подбородок и смотрел вниз не было нужды даже перегибаться через ограду е и снес уходящий от погони броневик снес рухнул вниз и камнем ушел на дно по сообщениям очевидцев не выпал никто ну и как в таких условиях отрабатывать гонорар пока стоял бездумно пялясь на реку к пролому в ограждении подкатил полицейский экипаж рядом с кучером на козлах сидел рыжеусый желтоглазый сыщик с нашивками детектива-сержанта. Я предположил, что приехал дознаватель, но тут распахнулась дверца, и наружу выбрался глава сыскной полиции Морис Лебран собственной персоной. Более того, компанию ему составил Бастиан м а р а н На полицейского инспектора он в своем плаще с небрежно повязанным вокруг шеи белым кашне нисколько не походил, но пугала его подчеркнутая невозмутимостью куда сильнее — нежели красная от гнева б у л ь д о ж ь я физиономия Лебрена. «Какого черта делает на месте преступления посторонний?» — сходу зарычал глава сосной полиции на постового констебля. Тот лишь бестолково захлопал глазами. Тогда Лебрен развернулся и с целеустремленностью торпеды направился прямиком ко мне. Я решил, что с него станется ухватить неугодного человека за грудки и скинуть с моста, но отодвигаться от пролома не стал. Вместо этого достал выписанную и с а к о м Левинсоном доверенность. — Господин Лебран, — протянул ее начальнику, — в этом расследовании я представляю пострадавшую сторону, банкирский дом Витштейна. — Какого дьявола? — рявкнул Лебран, вырвал у меня листок и углубился в чтение. — Это возмутительно, — выдал он пару секунд спустя. — Констебль, что вы о себе возомнили? Поскольку меня отстранили от службы, напомнил я, конфликта интересов не возникнет. Глава сыскной полиции с м е р и л меня недобрым взглядом и обернулся к Бастиану м а р а н у который преспокойно курил у самоходной коляски. Тот последний раз затянулся и щелчком отправил окурок в мутные воды Ярдена. — Морис, он имеет право здесь находиться, — предупредил старший инспектор, покрасневшего от злости коллегу. — Мне это не нравится, — Раздраженно заявил глава сыскной полиции, вернул доверенность и потребовал. «Констебль, убирайтесь отсюда немедленно!» Мэрис попытался урезонить его Бастиан м а р а н «Нам ведь не нужны осложнения с иудейской общиной, так?» «Меньше всего мне хотелось оказаться между молотом и наковальней, поэтому я поспешил разрядить обстановку. Пожалуй, в моем присутствии здесь больше нет нужды», — уверил я высокое начальство и потихоньку отодвинулся от пролома. — Вот как? — улыбнулся вдруг старший инспектор м а р а н И каков ваш вердикт, детектив-констебль? Я пожал плечами, но все же озвучил и без того очевидную версию. Уходя о погони, грабители не справились с управлением, пробили ограждение моста и рухнули вниз. — И раз так, — улыбнулся м а р а н дело закрыто. Не совсем осмелился возразить я старшему по званию. Остается еще отыскать соучастников и поставщиков оружия. Кроме того, необходимо поднять броневик и составить полную опись похищенного. Управляющий банком настаивает на моем присутствии при этой процедуре. — Идите, — отмахнулся м а р и с Лебран, — о точном времени подъема броневика банка повестят дополнительно. — Благодарю, — кивнул я и перевел взгляд на Бастиана м а р а н а — Это все, старший инспектор? — Полагаю, констебль, сначала вам придется ответить на вопросы дознавателя, — п о к а с а л тот головой. — Судя по вашему виду, вы присутствовали при налете, не так ли? Я кинул взглядом свой безнадежно изгаженный костюм и улыбнулся, показывая, что оценил шутку инспектора. — Мы с управляющим ездили на переговоры с моим дядей, графом Косице, но к моменту нападения уже вернулись в город и были в банке. Старший инспектор м а р а н достал пачку Честерфилда и выудил из нее сигарету, потом махнул рукой р ы ж е у с о м у детективу-сержанту. — Опросите констебля. — За оцеплением, — добавил Лебран, повернулся к коллеге и укорил его. — Бастиан, твоя гениальная идея ставить у банка засаду лишила нас трех отличных парней. «Марис, — м а р и с мягко улыбнулся представитель третьего департамента, — идея, как видишь, оправдала себя целиком и полностью, подкачала реализация. «Ну что вам стоило выделить два броневика?» «А кто твердил о секретности?» Ответ старшего инспектора расслышать не удалось, но хватило и этого. Бастиан м а р а н предвидел налет на банк. Проклятие, эта история пахла еще хуже, чем представлялась поначалу.